Еще два раза сменялись дежурные. Звездолет приблизился к Земле почти на десятки тысяч миллиардов километров, а аномизонные моторы включались всего на несколько часов. Подходило к концу дежурство группы Пелалина четвертого с тех пор, как Тантра ушла с места несостоявшейся встречи с Альграбом. Астроном Ингрид Дитра.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 «Доведем дежурство до конца». Ингрид согласно кивнула. Из кормовых помещений вышел Кей Берр и занял свое обычное кресло около стойки механизмов равновесия. Пэл Лин зевнул и поднялся. «Я посплю несколько часов», — обратился он к Ингрид. Та послушно перешла от своего стола вперед к пульту управления.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 Сообразил, что тяготение возрастает слишком стремительно. Надо немедля принимать экстренные меры для остановки корабля, а затем резкого изменения курса. Пэллин передвинул рукоятку аномизонных двигателей. Четыре высоких цилиндра из нитрида бора, видимые в специальную прорезь пульта, засветились изнутри.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 Стал виден направляющий луч, сероватый поток К-частиц. К-частицы — частицы ядра атома из обломков кольцевого мезонного облака. Фантастическое. Еще движение, и вдоль серого луча прорезалась ослепительная фиолетовая молния, сигнал, что аномизон начал свое стремительное истечение.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 или на то, что у звезды есть планета. Начальник, ободряюще кивнул головой и сам нажал кнопки пробуждения. «Быстрее сводку наблюдений! Вычислим из загравы. Звездолет опять покачнулся. В экране с колоссальной быстротой мелькнуло что-то невероятно огромное, пронеслось назад и исчезло. Вот и ответ. Обогнали планету.